Всю ночь Лалай тогда не спал. Тревога точила душу. Чистая далекая луна в горах вставала. Призрачным серебрецом укрывала деревья, скалы. На стене в избе подрагивала узорная тень от лиственницы. Во дворе стояла. Река в тишине говорить начинала все громче и громче. Днем чуйский тракт всегда шумит. Гудит босовой натянутой струной. Не слышно реку, а в темноте она вольготно расплескалась под луной, будто посмеивалась. Умиротворенный шум переката обычно успокаивал Кирсанова, убаюкивал, а теперь тревога пересиливала, мужское самолюбие страдало. — Как это так? — сопел он, ворочаясь. — Какая-то бабенка, шмакодявка, можно сказать. Повелевает ветрами, громами. А я тебе кто? Хрен собачий? Ну нет, извини. Я тоже кое-чем повелеваю. Сейчас пойду и повалю, и так и эдак повелю. Они почти всегда спали отдельно. Лалай на этом сам настоял, когда жена беременной была. Вольный казак, он во сне раскидывался вольно, и поэтому боялся как бы ненароком не ударить по животу. Поднявшись, он вожделенно посмотрел в ту сторону, где спала Белухе. Луна, поднимаясь над горами, раскалялась все ярче, и в душе Лалая и в телесах раскалялась мужицкая мощь, обжигая, волнуя. Отбросив одеяло, он ноги опустил. Посидел, пощелкивая пальцами, рассматривая пролитое лунное молоко возле кровати на половицах. И вдруг усмехнулся, поймав себя на потаенной мысли, что он мало-мало побаивается идти в постель к жене. Слава тебе, Господи, дожился! Решительно протопав через горницу, Лалай дернул занавеску. И сердце ёкнуло. Смятая постель была пуста. Не понял. Кирсанов посмотрел по сторонам. А где она? Шаманит? В раздумье, опустившись на край постели, он посмотрел за окно. А это что такое? Глаза его расширились. Минутами назад луна в полночном небе стояла идеально круглая, точно по циркулю. И вот теперь белоснежный комок стал подтаивать. Лунный свет в избе и во дворе заметно убавлялся. Точно кто-то фитиль укорачивал в поднебесной лампаде. В сарайке петух всполошился, как видно испугавшись нечистой силы корова зычно заревела, как под ножом. Проворная река за Чуйским трактом, покрытая лунной чешуей, померкла и притихла, прижимая мокрый хвост среди камней. Снеговые белки на далеких вершинах пропадали, покрываясь пепельным налетом и сажей. Горную долину темнота окутала, странно догорая, будто сползая с неба, Луна превратилась в тонкорогий, оловянный месяц. Но скоро и этот рожок обломала чья-то косматая лапа. Маленькая дочь во сне захныкала, заплакала в кроватке. Лалай поднял ребенка, прижал к себе, вдыхая теплый нежный аромат разогретого тельца. «Доченька!» «Вот это мы с тобой вляпались!» – прошептал он, покачивая ребенка. «Мамка-то у нас ведьмачка, мать ее! Надо отсюда бежать, пока эти шаманы нас не угробили!» Девочка затихла на руках отца, уснула, оставляя улыбку на устах. Кирсанов осторожно пронес ее в кроватку, замер, охраняя детский сон. Через какое-то время за дверью зашелестели шаги. Ведьмачка вошла. Керосиновый фонарь горел в руке, роняя желтушные блики на половице, на стены. И лицо ее, наполовину озаренное, показалось каким-то двуличным, жутковатым. Дрожащей рукой Лалай взял папиросу, повертел. Он в избе не курил из-за дочери. Папироска сломалась в пальцах. Табачинки прилипли к руке, вспотевшей от волнения. Ты, заговорил он глухо, где была? Там, возле луны. Он обескураженно покачал головой. Гляди-ка, пробормотал, даже не скрывает. А чего скрывать? «Правильно, все знают, только я один дурак. В ту минуту Кирсанов напрочь забыл про чёрную корову с белым круглым пятном на боку. Ведь это он же сам когда-то предложил корову назвать Луной. Ну так что, как мы дальше будем жить?» После всего вот этого он развел руками и посмотрел за окно. «С молоком будем жить?» – бодро ответила ведьмачка. Белозубая улыбка, обычно привлекательная, теперь показалась Лалаю страшно слепящей, режущей глаза. Он отвернулся, посмотрел на дочку, лихорадочно соображая, как лучше поступить. Прямо сейчас собраться, дочку взять и по тракту пойти на равнину, или все-таки утра дождаться, если, конечно, будет утро на земле, если эта ведьмачка не погубит солнце под землей. Зачем ты это сделала? – тяжело спросил он. Белуха почувствовала его тревогу. Ты про что? Про луну? – Лалай показал на окно. А что я сделала? Я просто проверяла. Ведьмачу силу? Ну и как? Я смотрю, неплохо получается. Белуха ресницами похлопала. Так ведь она же скоро у нас отелится. Ты что, забыл? Кто отелится? Луна? Лавай прищурился в окно. Сказал со злинкой. Отелилась уже. Белуха в недоумении посмотрела на мужа. Когда отелилась? «Да вот, только что!» Он кивнул на улицу. «Молоденький месяц родился. А ты не заметила, нет?» Жена вздохнула. «Ты выпил, что ли?» «Ага!» Он посмотрел на фонарь. «Керосину глотнул!» Белуха поближе подошла. Сверезой, сама себе сказала, а чего городит? А ты? Он был готов на крик сорваться, но боялся дочку разбудить. Ты чего городишь? Куда ты луну, зараза, укатила? Глаза Белуха распахнулись, с полминуты в доме тишина звенела, а потом жена тихонько засмеялась, засмеялась, Села на кровать и голову руками обхватила. Ой, какой же ты, какой дурачок! Лалай, лалайчик! Это же затмение. Он сердито засопел, с гроба стал пачку папирос. У кого затмение? У тебя в мозгах? А ты не слышал? Вчера по радио передавали, да ты что? «Я про корову тебе говорю, а ты про затмение, значит?» «Ой, Коля, Коля, Коля!» Жена засмеялась погромче. Глаза засверкали в потьмах. «Тебе мало-мало надо лечиться!» Белуха обняла его, поцеловала. «Отойди!» Он нахмурился, глядя на молчащий репродуктор. «Чего сказать не могла про затмение?» Мне этот матюгальник слушать некогда. Я думал, ты знаешь? Знаю, проворчал он. Иди, ложись. Остаток ночи вместе провели. Спать надо было. День трудовой впереди. Только спать не хотелось. После нервного напряжения Лалай растащила на безудержное нервное веселье. Балаболил без конца. Рассказывал, как он испугался шаманизма, укатившего луну. Потом стал травить анекдоты на лунную тему. Два пьяных скотогона ночью идут по тракту. Один у другого интересуется. «Слушай, братуха, а это луна или солнце над горами горит?» А братуха руками разводит. «Извини, говорит, я не местный!» Они похохатывали прикрываясь одеялом, чтобы дочь не разбудить. Потом молчали, крепко обнимаясь, будто сливаясь друг с другом. Потом под ними жарко скрипела деревянная кровать. Дочка в полусне приподнимала растрепанную головенку, в недоумении смотрела на родителей и опять укладывалась, тихо посапывая. И над кроваткой у нее всю ночь стояло что-то вроде золотистого сияния, которое порой пропадало, порой усиливалось. Что это было? Кирсанов не знал, только догадывался, что тут без шаманизма не обошлось. Жена рожала дома в Ангудае, роды принимала старая Алтайка, которая несла какую-то чушь несусветную, Говорила, будто девочка в рубашке родилась, а под рубашкой удивительный цветок, способный светиться в подьмах. Лалай поначалу не верил, но вскоре стал замечать странное свечение у девочки за пазухой. Ночью было заметно, причем лишь тогда, когда ребенок беззаботно улыбался чему-то во сне. Подрастая, девочка в минуты радости Вдруг вынимала из-за пазухи неземной какой-то золотой цветок. Играя, она извлекала из сердцевины драгоценную росинку, будто алмазную. Когда росинка выпадала из руки, раздавался мелодичный перезвон, и девочка посмеивалась, потому что росинка была живая, прыгала в детской кроватке и неизменно возвращалась к «В крохотную чашечку!» «Шаман цветок», — однажды сказала Белуха. «Что за цветок такой?» «Цветок души. У дедушки был точно такой же». «Ерунда! Лалай опять не верил. Где он, твой цветок?» «Когда раздевали ребенка, чтобы искупать, никакого цветка...» И в помине за пазухой не было. Только под левую грудкой, под сердцем, Родимое пятнышко розовым цветом цвело.